Глава 21. В сердце твердыни. Огромный сводчатый зал с гигантскими колоннами из полированного краснокамня, имевшими десять футов поперечники и вздымавшимися много выше подвешенных на золотых цепях золотых светильников, заполняли представители знати Тира. Благородные лорды и леди образовали тесный круг в центре, под большим куполом, а за их спинами выстроились дворяне рангом пониже. Последние ряды терялись среди колонн. На всех были роскошные наряды из шелка и бархата, кружева, брыжи и островерхие шляпы. Собравшиеся, о з а б о ч е н н о переговаривались, беспокойный рокот, похожий на приглушенный гогот встревоженных гусей, заполнял пространство, эхом отражаясь от высокого потолка. До сих пор в этом зале, именовавшемся сердцем твердыни, бывали только благородные лорды, да и те лишь четыре раза в год. как того требовал закон и предписывал обычай. Сейчас все, принадлежавшие к благородному сословию Тира, кроме находившихся в отдаленных сельских имениях, явились сюда по зову своего нового господина, который устанавливал законы и не о п р о в е р г а л обычаи. При виде а й с с и д а й плотная толпа расступилась, д а в а й Морейн и Эгвейн дорогу. Морейн была раздражена отсутствием Лана. На него это не похоже. Пропадать тогда, когда он может ей понадобиться, и она привыкла к тому, что страж неотступно следует за ней, будто она и шагу не может сделать без охраны. Если бы не узы, связывавшие их и позволявшие Айс с е д а и чувствовать, что страж находится неподалеку от твердыни, она начала бы тревожиться. Лан старался разорвать путы, накинутые на него н а й н е в едва ли не столь же отчаянно, как сражался с тролоками в запустении. Но как бы он ни отрицал очевидного, эта молодая женщина привязала его к себе не менее сильно, чем сама Морейн. Пусть и совсем другим способом. Пытаться разорвать эти узы было все равно, что рвать голыми руками стальные цепи. Разумеется, Морейн не ревновала. Но Лан на протяжении многих лет был ее неизменным спутником, ее мечом и щитом, и она не могла так легко от него отказаться. Он достанется н а й н е в когда я умру, но никак не раньше. Но где же он, в конце концов, чем он занят? Некая леди, из не самых важных, по имени Лита, с лошадиной физиономией, вся в кружевах и брыжах, нарочито поспешно подобрала в сторону подол своего красного платья. Моррейн бросила на нее взгляд. Всего один взгляд, а Исседай даже не замедлила шага. Но этого оказалось достаточно, чтобы д а м а с о дрогнулась и опустила глаза. Моррейн надобрительно кивнула сама себе. То, что эти люди не выносят Айси Дай, — их дело. Но терпеть откровенную грубость и едва прикрытое пренебрежение она не собиралась. Вдобавок, видя в з а м е ш а т е л ь с т в а Литы, остальные раступились с пошире. — Значит, он ничего не говорил о своих намерениях? — тихо спросила Моррейн. В зале стоял такой шум, что эти слова нельзя было расслышать в трех шагах, а т а й р н с к а я знать держалась от них примерно на таком расстоянии. Морейн не любила, чтобы ее подслушивали. — Ничего, — ответил Эгвейн, — так же тихо. Правда, она не сумела скрыть досаду, которую испытывала и Морейн. — Но ведь ходили слухи. — Слухи? Какие слухи? Морейн знала, что э г в е н не так хорошо владеет лицом и голосом, чтобы обмануть ее. Ясно, что девушка ничего не слышала о событиях в двуречии. Рант ничего ей не говорил. Видимо, побоялся, что она бросится туда, сломя голову. «Ты могла бы вызвать его на доверительный разговор», — сказала Айсседай. «Ему ведь нужно кому-то выговориться, а тебе он верит». э г в и й н покосилась на Морейн. «Смекнула?» что Таня спроста затеяла этот разговор. Но, с другой стороны, вынуждена была признать, что Айс Седай права. Ранду необходим кто-то, кто мог бы его выслушать, и тем облегчить его бремя. Он никому не доверяет Морейн. Скрывает свою боль, надеется, что справится с ней сам. Мул ш е р с т и г о л о в о й Глаза Эгвейн загорелись гневом. На какой-то миг Морейн прониклась сочувствием к девушке. Вряд ли Эгвейн приятно было смотреть, к а к р а н т разгуливает по твердыне, взявшись за руки с Илойн, и целуется с ней по углам. Очевидно, полагая, что их никто не видит. А ведь Эгвейн знает далеко не все. Однако Морейн тут же отбросила сочувствие. В конце концов, у Эгвейн столько важных дел, что она просто не может позволить себе переживать попусту из-за того, чего в любом случае получить не сможет. К тому же Илойн, так же как и Найниф, сейчас, наверное, уже отплыли на корабле. Возможно, с их помощью ей со временем удастся выяснить, верны ли некоторые подозрения относительно ищущих ветер. Правда, это не самое главное. н ну, о а если договориться о путешествии не удалось, девушкам придется купить корабль и нанять команду. Это, вероятно, необходимо, принимая во внимание слухи от Анчика. Однако золота у них достаточно. Останется и на взятке тарабонским чиновникам. Вот тут и пригодится Том Мэрилин. м о р р й н уже сообщили, что комната Менестреля опустела, а сам он, бормоча себе под нос что-то от Анчика, ушел из твердыни. Вот Том м э р л и н и позаботится, чтобы корабельная команда подобралась добрая и отыщет нужных людей, если кого подмазать потребуется. Самой Моррейн более правдоподобным представлялся рассказ черных сестер об их замысле использовать Мазрима Таима, Но Мерлин извещена об этом, и, надо думать, примет меры. Но о д е в и ц ы пусть проверяют менее достоверные сведения о таинственной угрозе, исходящей из Танчика. Все к лучшему. Они от Ранда будут подальше, и у нее под ногами не станут путаться. Жаль только, что не удалось с в о д и т ь с ними и Эгвейн. Конечно, лучше всего было бы всем трем оставаться в Тарвалоне, но на худой конец сойдет и Танчика. «Кстати, о ш е р с т и г о л о в ы х Ты по-прежнему намерена отправиться в пустыню?» «Непременно», — твердо ответила девушка. Эгвейн не мешала бы вернуться в Тарвалон, продолжить учение. И о чем только думает Суан, а спроси ее, наверняка ответит какой-нибудь рыбацкой присказкой. Но, по крайней мере, Эгвейн не будет ей мешать, но а в пустыне за ней присмотрит т аильская девушка. И кто знает, может, хранительница мудрости — и впрямь б у ч а т ее сновиденью. Письмо они прислали воистину удивительное, правда, сейчас ей не до того. Однако, так или иначе, путешествие Эгвейн в пустыню может со временем принести пользу башне. Передние ряды тирских лордов расступились. Морейн и Эгвейн вышли на открытое пространство под высоким куполом. Здесь т а й р с к а я знать чувствовала себя особенно неуютно. Одни смотрели себе под ноги, точно нашкодившие ребятишки. У других растерянно бегали глаза. Они старались смотреть куда угодно, только не вперед. Именно здесь более трех тысяч лет хранился Каландор, меч, коснуться которого могла лишь рука возрожденного дракона. Хранился, пока им не завладел Ранд. В Тире вообще предпочли бы забыть о существовании с е р д ц а т в е р д ы н и «Бедная женщина», — пробормотала Эквейн. м о р е н проследила за взглядом девушки и увидела благородную леди Алтейму. Хотя муж ее еще не распрощался с жизнью, та уже облачилась в белоснежный, как принято в тире, траурный наряд. Алтейма была стройна, миловидна, с большими карими глазами и длинными почти до талии черными волосами, и с довольно пышной грудью. Слабая печальная улыбка красила ее еще больше. — И какая высокая, — подумала Морейн. но тут же призналась, что сравнивала рост т а й р а н с к о й леди со своим собственным. Но кайриенцы вообще не были рослым народом, а м о р е й н и среди них не считалась высокой. «Да, бедняжка», — кивнула Айс и д а й На самом деле она вовсе не испытывала сочувствия к о л т е й м е Зато с удовлетворением отметила, что Эгвейн еще не научилась видеть глубже того, что лежит на поверхности. Однако время, когда девушка была податлива, как воск, уже прошло. Скоро ее характер сформируется окончательно, и влиять на нее будет поздно. А вот Том дал промашку с этой Алтеймой. И, может быть, не случайно. Похоже, он вообще не любил предпринимать что-либо против женщин. Почему, непонятно. Благородная леди Алтейма куда опаснее, чем ее муж и любовник вместе взятые. Она манипулировала обоими, чего они даже не замечали. Возможно, из всей знати Тира и женщин и мужчин Алтейма — самая опасная персона. Несомненно, она скоро найдет себе новых марионеток. Такова уж ее манера оставаться в тени и дергать за ниточки. м о р а й н решила, что этой дамой придется заняться. Айседай оглядела круг благородных лордов и леди, пока взгляд ее не остановился на Истанде, даме в расшитых желтых шелках, отделанных тончайшим кружевом. л е т е н и е м напоминавшим резную кость с бесспорно красивым, но суровым лицом. Она с неприкрытой ненавистью взирала на Алтейму. Этих женщин разделяло непростое соперничество. Будь они мужчинами, их вражда непременно закончилась бы смертельным поединком еще много лет назад. Ну что ж, не помешает подлить масло в огонь, чтобы Алтейме было не до ранда. На какой-то момент... а Исседай даже пожалела, что отослала Тома. Сама Морейн не любила тратить время на подобные мелочи, но Менестрель имел на Ранда слишком большое влияние, а она добивалась, чтобы юноша целиком зависел от нее и слушал только ее советы, ее и никого больше. Свет, свидетель, с Рандом и так непросто, даже когда никто не мешает. Том же внушал Ранду мысль о необходимости обосноваться в тире, тогда как юношу ждали великие дела. Но на время этот вопрос решен. И если когда-нибудь возникнет снова, она сумеет поставить Тома м э р л и н а на место. Сейчас главный р а н т О чем же все-таки он собрался сообщить? Где же он в конце концов? Кажется, пастух уже усвоил важнейшее искусство правителей. Он заставляет людей ждать. Моррейн не замечала, что говорит вслух. пока не поймала на себе удивленный взгляд Эгвейн. Она тут же спохватилась, согнав с лица досадливое выражение. Рано или поздно р а н д придет, и она узнает, что он задумал. Узнает одновременно со всеми. Морейн едва не заскрежетала зубами, упрямый юнец, несется невесть куда сломя голову, не думая о том, что может не только себе шею свернуть, но и погубить весь мир. Если бы только удалось не дать ему броситься в двуречье спасать свою деревеньку. Как бы ему не хотелось, допустить этого сейчас нельзя. А может, он и не знает, что там происходит. Оставалось надеяться на это. Напротив, сунув руки в карманы зеленого с высоким воротом кафтана, как всегда нараспашку, в нечищенных сапогах всколокоченной и понурой стоял м э т Своим видом он резко выделялся среди разряженных лордов и леди. Заметив взгляд м о р е й н он поежился, а затем ответил ей грубоватой, вызывающей ухмылкой. Во всяком случае, хоть он здесь под ее приглядом. За м э т о м Коутоном непросто уследить. Он с легкостью у скользал от с о г л я д а т а е в Моррейн, хотя никогда не подавал виду, что замечает их присутствие. Однако стоило им подобраться к нему поближе... как он ухитрялся исчезнуть, будто сквозь землю проваливался. — По-моему, он и спит в кафтане, — неодобрительно заметила Эгвейн. — Нам в пику. — Кстати, а где Перин? Она поднялась на цыпочки, пытаясь высмотреть юношу через головы собравшихся. — Я его не вижу. м о р а й нахмурилась и пристально оглядела толпу, хотя могла видеть лишь стоявших в первом ряду. — Возможно, Лан где-то позади, между колонн. Уж а н а т а не станет подпрыгивать на цыпочках или вытягивать шею, словно девчонка. Но с Ланом потолкует, и этот разговор он нескоро забудет. Пусть помнит, что связан с ней узами. Хотя, учитывая, что Най не втянет его в одну сторону, а Таверен и, по крайней мере, Ранд в другую, удивительно, что эта связь еще держится. Правда, то, что Страж сблизился с Рандом, даже полезно. «Может быть, через лану удастся держать в узде строптивого юнца?» «Наверное, он с Фейли», — предположила Эгвейн. «Он не убежит, м о р р й н У п е р е н а сильно чувство долга». «Почти так же сильно, как у стража». Моррейн знала об этом и потому не старалась следить за Перрином, как за Мэттом. «Возможно, сейчас он и впрямь с Фейли, он ведь с ней почти не расстается». «Это Фейли без конца уговаривает его уйти». — сказал а а й с с и д а й Да не гляди ты на меня у д и в л е н н о девочка. Они все время говорят об этом, спорят, и не больно т а я т с я Их всякий может услышать. — То, что вы об этом знаете, меня не удивляет, — сухо отозвалась Эгвейн. — Только вот непонятно, зачем Фейли старается отговорить его от того, что он считает своим долгом? — Возможно, она не уверена, что его долг оставаться под Леранда, — заметила м о р е й н А из седая и сама поначалу так не думала. Но когда одновременно появляются три таверена одного возраста, да к тому же из одного селения, нужно быть слепой, чтобы не заметить, что между ними существует какая-то связь. Правда, уяснив это, она еще больше запуталась. Иметь дело с тремя т а в е р о н а м и все равно, что пытаться жонглировать завязанными глазами тремя разноцветными шариками сразу, да еще и одной рукой. м о р р й н видела, как такое выделывал Том м э р и л и н но само ей пробовать не хотелось. Негде было почерпнуть сведения о том, что объединяет этих троих и каково их предназначение. Пророчества вообще не упоминали никаких спутников возрожденного дракона. «Мне она нравится», — продолжала Эгвейн. «Для п е р и н а она как раз то, что нужно. И она любит его?» «Пожалуй», — буркнула Моррейн, размышляя о том, что, если Фейли начнет доставлять много хлопот, придется поговорить с ней и напомнить о том, что девица предпочла утаить от Перрина. Или это сделает кто-то из ее соглядатаев. Это живо поставит ее на место. — По-моему, вы сами в это не верите. Поймите, Моррин, они любят друг друга. Неужели вы не способны распознать обычное человеческое чувство? Моррин смерила Эгвейн суровым взглядом, призванным прекратить подобный разговор. Эта девчонка вообразила, что знает все на свете, хотя на самом деле не видит дальше своего носа. Айседай вознамерилась было втолковать это Эгвейн и, скорее всего, в нелицеприятной манере. Но тут по рядам тайренской знати прокатился встревоженный ропот. Толпа торопливо расступалась, стоявшие спереди бесцеремонно отталкивали находившихся за ними. По образовавшемуся широкому проходу Размашистым шагом, глядя прямо перед собой, шел Ранд, валом кафтани, расшитым по рукавам золотыми спиралями. В правой руке он, словно скипетр, сжимал каландор, но не только его властный облик заставил дворян суетливо уступать дорогу. Следом за Рандом шло не меньше сотни аильцев с копьями и с луками, на тетивы которых были наложены стрелы. Головы воинов были обмотаны шуфами — а лица скрыты под черными вуалями, так что виднелись лишь глаза. м о р е н показалось, что она узнала руарка, возглавлявшего аильскую колонну, но лишь по походке. Аильцы закрыли лица, стало быть, готовы были убивать. Было ясно, что бы ни вознамерился сообщить собравшимся Ранд, он твердо решил подавить в зародыше любую возможность сопротивления. Аильцы замерли, но Ранд продолжал идти, и остановился только в центре зала, под самым куполом. Он обвел взглядом собравшихся и, кажется, слегка удивился, заметив Эгвейн, а м о р е й н удостоил такой ехидной улыбки, что Айс Седай пришла в ярость. С м э т о м Рант обменялся заговорщическими взглядами. Оба при этом смахивали на мальчишек. т а й р е н ц ы побледнели, не зная, куда смотреть, то ли на Ранда с Каландором, то ли на Аильцев, черных вуалях, и то и другое сулила смерть. «Благородный лорд с у н а м а н неожиданно и громко произнес Рант, отчего помянутый им пухлый вельможа подскочил. «Обещал, что заключит договор с Майеном, в строгом соответствии с моими указаниями. Он поклялся в этом своей головой». Рант рассмеялся, будто удачной шутки, и толпа подхватила смех. Смеялось большинство знати, но не с у н а м а н Тому, похоже, было не до веселья. «Он сам согласился с тем, — продолжил р а н д что если мой приказ не будет выполнен в срок, его надлежит повесить». Смех прекратился. Лицо Суннамана позеленело. Эгвейн вцепилась в подол и бросила на Морейн встревоженный взгляд. Та спокойно ждала, что будет дальше. Она понимала, Рант не стал бы созывать в твердыню дворянства со всей округи только для того, чтобы объявить о договоре с м а й н о м или постращать этого толстячка. Айсседай заставила себя не теребить пальцами свое платье. Рант обвел глазами собравшихся и объявил. — В соответствии с новым договором, суда Тира будут загружены зерном и отплывут на запад искать новые рынки. Немногочисленные возгласы одобрения быстро стихли. «Но это не все!» — Рант выдержал паузу. «Армия Тира выступает в поход!» Зал разразился восторженными криками. Многие подпрыгивали, даже самые чопорные благородные лорды потрясали сжатыми кулаками над головой и подбрасывали бархатные шляпы. Женщины улыбались и щедро раздавали поцелуи тем, кому предстояло отправиться на войну. Некоторые подносили к носу флакончики из тончайшего фарфора, наполненные нюхательной солью, без которой не обходилась ни одна знатная дама Тира, давая понять, что потрясены нежданным известием чуть ли не до обморока. — и л и а н падет! — выкрикнул кто-то, и сотни голосов подхватили. «Илиан падет! Илиан падет! Илиан падет — и л и а н п о й д е т и л и а н п о й д е т и л и а н п о й д е т м о р е н видела, как шевелились губы Эгвейн, и хотя слова тонули в восторженном реве толпы, прочла по губам. — Нет, Ранд, нет, пожалуйста, не надо. м э т стоявший по другую сторону от Ранда, молчал и неодобрительно хмурился. Всеобщее ликование не затронуло лишь Моррейн, Эгвейн и м э т а если не считать ничем не выражавших своих чувств и все так же настороженных аильцев и самого Ранда, кривившего губы в презрительной усмешке, которая нисколько не отражалась в глазах. На лице юноши выступил пот. Мороин встретила его сардонический взгляд и поняла, что этим дело не кончится, будет еще что-то, и это что-то, скорее всего, ей не понравится. Ранд поднял левую руку, с т о я в ш и е спереди, зашикали на остававшихся сзади, и шум в зале постепенно стих. Выждав, когда воцарится полная тишина, Ранд заговорил снова. — Армия выступает на север. Кайриан. Общее командование... поручается благородному лорду Мейлону. Помощниками его станут благородные лорды Гуам, Геарн, Аракам, Маракан и Симаан. Все расходы по содержанию войск взял на себя благородный лорд Ториан, самый богатый из вас. Он тоже отправится в поход и будет следить за тем, чтобы его деньги тратились только на дело». Повисла мертвая тишина. Никто не шелохнулся, хотя плосколицей Ториан, казалось, чуть было не лишился чувств. м о р а й н мысленно одобрила выбор Ранда. Отослать этих семерых из Тира значит расстроить за раз семь самых опасных заговоров против возрожденного дракона. Но ну, о сговориться в походе лорды не смогут, потому что все они не доверяют друг другу. То Мэрилен дал пареньку неплохой совет — А ее с о г л я д а т ы е видать, проворонили одну из записочек, подсунутую Менестрелем ранду в карман. Убрать заговорщиков — мудрое решение, но все остальное — чистое безумие. Неужели ему был дан такой ответ по ту сторону Террангриала? Нет, быть того не может. Мейлон, похоже, придерживался того же мнения, хотя и по иным резонам. Худощавый лорд неохотно выступил вперед, в глазах его застыл страх. «Милорд-дракон!» — начал он, осекся, сглотнул и, набравшись решимости, заговорил снова. «Милорд-дракон! Вмешаться в усобицу — все равно, что кинуться в трясину. Сейчас не меньше дюжины фракций враждуют из-за солнечного трона. Союзы недолговечны. Они создаются и распадаются, и каждый день все предают друг друга. Кроме того, Кайрен кишит разбойниками». Они облепили его, как слепни дикого кабана. Земля пастушена, крестьяне мрут от голода. Мне доносили, и я этому верю, что они поедают листья и кору с деревьев. Милорд-дракон, то, что там творится, не поддается описанию. Рант оборвал его. Выходит, благородный лорд Мейлон не желает распространить влияние Тира до самого кинжала убийцы родичей. «Прекрасно. Я знаю, кого посадить на солнечный трон. А вам надлежит знать, что армия Тира идет в к а й р е н не ради завоевания, а во имя восстановления порядка и мира. А еще за тем, чтобы накормить голодных. Наши амбары ломятся от зерна, да и в этом году урожай обещает быть богатым. Следом за армией пойдут подводы с хлебом. И эти крестьяне...» «Этим крестьянам не придется больше питаться листьями и корой, милорд м е й л о н Долговязый благородный лорд собрался было что-то сказать, но р а н д не дав ему вымолвить слово, указал на него концом хрустального клинка и произнес «Есть еще вопросы, м е й л о н Благородный лорд покачал головой и ретировался, желая, как видно, поскорее скрыться в толпе. «Я знала, что он не начнет войну!» — обрадованно воскликнула Эгвейн. «Я в нем не ошиблась!» «Думаешь, в этом походе прольется меньше крови?» — фыркнула Моррейн. «Что затеял этот мальчишка? Хорошо еще, что он не пустился выручать свою деревню, бросив мир на милость отрекшихся. Вот увидишь, путь армии будет усеян трупами. То, что он замыслил, ничем не лучше настоящей войны». С точки зрения Моррейн, Это было гораздо хуже. Если бы Рант выступил против и л и а н а и Самоэля, это помогло бы ему выиграть время для укрепления своей власти. А еще, возможно, низвергнуть самого опасного противника и приструнить прочих. Хотя шансов для маневра у него тогда могло остаться очень мало. А что даст этот поход? Принесет мир на ее родину? Спасет к а й р е н ц е в от голодной смерти? В других обстоятельствах Моррой н а д о б р и л о бы подобное решение. Но сейчас этот продиктованный самыми добрыми чувствами поступок казался ей совершенно бессмысленным. Проливать кровь впустую, вместо того, чтобы сразиться с настоящим, опасным врагом, готовым уничтожить его при малейшей возможности. Зачем? Ланфер. Неужто Ланфер подбила его на это? Что она ему наговорила? Что сделала? Кровь стыла у м о р о и м в жилах. Она решила следить за каждым шагом Ранды еще более пристально, чем прежде. Нельзя допустить, чтобы он предался тени. «Ах да!» — произнес Ранд, словно что-то припоминая. «Солдаты не очень-то разбираются в том, как кормить голодных, верно? По моему разумению, тут требуется доброе женское сердце. Миледи Алтейма, я сожалею о том, что приходится беспокоить вас, в столь печальный для вас момент. Но, может быть, вы согласитесь взять на себя надзор за распределением провианта? Вы сможете накормить целую страну. — И заполучить власть, — подумала м о р е й н Это была его первая оплошность, не считая, конечно, самого решения послать в о й с к а в Кайриен вместо и л и а н а а л т е й м а в с я к о сумеет сговориться с Мейлоном или Гуамом до возвращения в тир из похода. Если Ранд не прибережется, она вполне может подослать к нему наемных убийц. Вероятно, стоит устроить ей в к а й р е н е несчастный случай. Алтейма присела в реверансе, раскинув пышные белые юбки. Лицо ее выражало благодарность и легкое удивление. — Если милорд-дракон приказывает, я повинуюсь. Для меня большая честь послужить лорду-дракону. — Я в этом не сомневался, — криво усмехнулся р а н т Полагаю, что при всей вашей любви к мужу вы не возьмете его с собой в поход. Тамошние условия слишком тяжелы для больного. Я взял на себя смелость на время вашего отсутствия перевести его в покой благородной леди Истанды. Она позаботится о нем, а он, как только поправится, выйдет к вам в Кайриен». Истанда р а с в е л а в торжествующей улыбке, глаза а л т е й м а закатились, и она упала на руки стоявших поблизости. Морейн слегка покачала головой. Мальчишка действительно стал куда умнее и тверже, чем прежде. И гораздо о п а с н е й Эгвейн кинулась б ы л о на помощь Алтейме, но Морейн удержала ее за руку. Ничего страшного, она просто не выдержала избытка чувств. Как видишь, порой и я способна их замечать. О ней позаботятся дамы. Действительно... Вокруг Алтеймы уже суетились ж е н щ и н ы ей растирали з а п я с т ь я и подносили к носу нюхательную соль. Она прокашлялась и приоткрыла глаза, готовая вновь закатить их, едва увидит над собой лицо и с танды. «Мне кажется, — заметила Эгвейн, — Рант сейчас сделал что-то очень хитроумное, но очень жестокое, такое, чего он должен стыдиться. Сам р а н д при этом смотрел на каменный пол под ногами, Возможно, он отнюдь не был таким твердым, каким хотел выглядеть. Однако он не совершил ничего такого, чего они не заслуживали. м о р р н внимательно посмотрела на Эгвейн. Что н е говори многообещающая девушка, не понимает смысла происходящего, но сразу выхватывает суть. Правда, ей еще надо учиться управлять своими чувствами и отличать желаемое от действительного и нужное от всего прочего. Будем надеяться, что ничего более хитроумного он сегодня не совершит. В огромном битком набитом зале мало кто понял, что, собственно, произошло. Многие подумали, что неожиданный обморок Алтеймы огорчил лорда-дракона. Откуда-то сзади донеслись жидкие возгласы «Кайрен падет!» Но они не были подхвачены. — С тобой, милорд-дракон, мы покорим весь мир! — воскликнул молодой человек с бугристым лицом. — Истин! Старший сын благородного лорда Ториана. Сам Ториан бормотал под нос что-то невнятное. Ранд вскинул голову. Похоже, он был удивлен, а может и разгневан. — Но я не пойду с вами. Я удаляюсь на время. Толпа снова умолкла. Все взгляды обратились к нему, но Ранд смотрел только на Каландор. Он поднял хрустальный клинок перед собой, и все содрогнулись. Под градом струился по лицу юноши. «Твердыня хранила Каландор до моего прихода. Пусть же теперь хранит его до моего возвращения!» Неожиданно прозрачный меч засиял в его руках. р а н д повернул Каландора стрием вниз и вонзил клинок в каменные плиты пола. В купол ударились полохи голубоватых молний, камень с грохотом раскололся, Громада твердыни содрогнулась, заходила ходуном, и люди с криками повалились на пол. м о р а й н столкнулась с себя Эгвейн и с трудом поднялась с каменных плит. Пол твердыни еще дрожал. «Что он натворил? И почему? И что значит «удаляется»?» Случившееся было худшим из ее кошмаров. Аильцы уже вскочили на ноги, прочие же были настолько ошеломлены толчком, что беспомощно барахтались на полу. Ран стоял на одном колене, обеими руками держась за рукоять наполовину ушедшего в камень Каландора. Меч больше не светился, став снова прозрачным кристаллом. Лицо юноши блестело от пота. Палец за пальцем он отрывал руки от рукояти и сложил ладони чашечкой вокруг Эфеса, не прикасаясь к нему. На миг Моррин показалось, что он снова возьмется за меч. Но Ранд выпрямился, и далось это ему не без усилий. «Смотрите на него в мое отсутствие», — объявил он. В голосе юноши слышалось облегчение. Он напомнил Морейн голос прежнего Ранда, пастуха из д в у р е ч ь я но твердости и уверенности в нем не поубавилось. «Смотрите на него и помните обо мне! Помните, я вернусь за ним!» «Если кто-нибудь из вас захочет занять мое место, нет ничего проще. Надо лишь вытащить его!» Тут р а н д погрозил им пальцем и ухмыльнулся чуть ли не проказливо. «Но з н а е т е неудачная попытка обойдется недешево!» Резко развернувшись, Рант зашагал к выходу, а эльцы последовали за ним. Тайронцы медленно поднимались с пола, с опаской поглядывая на к а л а н д о р торчавший из каменного пола. Многие были готовы бежать, куда глаза глядят, но, как видно, страх приковал их к месту. — Он с ума сошел, — пробормотала Эгвейн, отряхивая свое зеленое платье, но тут же, спохватившись, хлопнула себя ладошкой по губам. — О нет, Моррин, ведь это не так! Еще нет! — «Дай нам свет, чтобы это было не так», — проворчала Морейн. Она, как и лорда Тира, не могла отвести глаза от Каландора. Проклятый мальчишка! Лучше бы ему оставаться таким, каким он ей повстречался в э м о н д о в о м лугу. Что на него нашло? н ну, о это я сейчас выясню. С этими словами Айс Седаю стремилась следом за рандом. Почти бегом они с Эгвейн выскочили в широкий, увешанный шпалерами коридор. Пропуская их, аэльцы раступились, с но шага не сбавили. Вуали были спущены, но поднять их секундное дело. Воины глянули на Морейн и на Эгвейн, и хотя выражение суровых лиц не изменилось, в глазах их мелькнула настороженность, какую аэльцы всегда проявляли в присутствии Аэс Седай. Почему они избегают ее, но спокойно следуют за Рандом? Морейн не раз задавалась этим вопросом. Ей мало что было известно об аэльцах, какие-то обрывки. А Ил охотно отвечали на вопросы. Обо всем, кроме того, что ее действительно интересовало. Попытки выяснить больше ничего не дали. А с некоторых пор их пришлось оставить. Одну женщину, осведомительницу Морейн, нашли связанной и подвешенной за лодыжки на одном из бастионов на высоте 400 футов. После этого бедняжка не решалась подниматься выше первого этажа Мороин в конце концов отослала ее в деревню, чтобы та не напоминала ей о неудаче. Другой соглядатый, мужчина, попросту бесследно исчез. Догнав ранда, Мороин и Эгвейн пристроились по обе стороны от него, но юноша не замедлил шага. Он тоже глядел на них с настороженностью, но по-иному, не так, как Аильцы. Вдобавок в его взоре читалось явное раздражение. — А я-то думал, что ты уехала, — сказал он, обращаясь к Эгвейн. — Вместе с Илайн и л о н и н а й н и в Зря ты не уехала с ними. Лучше уж быть в Танчика, чем... — Зачем ты осталась? — Я задержалась ненадолго, — ответила девушка. — Я собираюсь с Вьендой в пустыню, в Руидин, учиться у хранительниц мудрости. Когда Эгвейн помянула пустыню, Ранд запнулся и глянул на нее с удивлением, но тут же выправился и зашагал дальше. Сейчас он казался собранным, пожалуй, даже чересчур, как плотно закрытый чайник. Внутри все бурлит, а снаружи не видно. «Помнишь, как мы купались в мокром лесу?» — неожиданно спросил он тихим голосом. «Я любил плавать в пруду на спине. к о г д а мне казалось, что самое трудное дело на свете — пахота. Или стрижка овец, когда приходится работать от зари до зари и даже перекусить толком времени нет. А я терпеть не могла прясть». отозвалась Эгвейн. «Когда без конца крутишь нитки, пальцы болеть начинают. По мне, мытье полов — это лучше». «Зачем ты это сделал?» требовательным тоном спросила Морейн, не дав им окончательно погрузиться в воспоминания детства. Рант искоса взглянул на нее с дурашливой ухмылкой подстать Мэтту и ответил. «А что мне оставалось? Я ведь не мог повесить ее за попытку убить человека, который плел заговоры с целью убить меня». «Разве несправедливо то, что я сделал?» Усмешка соскользнула с его лица. «Разве каждый мой шаг не есть воплощение справедливости? Скажем, Сунаман, он будет повешен, если не выполнит мой приказ. Он трижды заслужил смерть за то, что морил голодом своих крестьян, но наказан будет не за это. Но разве я не мудрый владыка?» э г в и н взяла его за руку, но Морейн не позволила юноше уйти в с т о р о н у «Ты прекрасно знаешь, что я не это имела в виду». Он снова улыбнулся, но на сей раз одними губами. Глаза оставались серьезными. «Каландор, с ним я могу совершить все, что угодно. Все, я знаю это. Но знаю и то, что сейчас эта ноша мне не по плечу. Ты не понимаешь меня?» м о р а и н действительно не понимала и крайне досадовала на то, что р а н д догадался об этом. Она промолчала, и юноша продолжил. Вероятно, тебе поможет, если я скажу, что поступил точь в точь, как гласят пророчества. Он в самое сердце вонзает свой меч, за тем, ч т о б сердца от измены сберечь. Коснется ли кто рокового клинка? Найдется ли тот, чья не дрогнет рука? Видишь, прямо из пророчества взято. — Вижу, — сухо отозвалась Морейн. — Ты только об одном забыл. Каландором ты овладел во исполнение пророчества. Силы, оберегавшие его более трех тысячелетий, исчезли, и он более не меч, которого нельзя коснуться. Используя силу, я и сама могу извлечь его из камня. Однако беда в том, что это под силу и любому из отрекшихся. Что, если вернется Ланфер? Воспользоваться Каландором она так же, как и я, не сможет, но забрать его сумеет. Морейн отметила, что Ранд никак не отреагировал на упоминание имени Ланфер. Почему? потому что не боится ее, но, коли так, он попросту глуп. Или на то есть иная причина. «Ну а если Каландор возьмет Самаэль, или р а в е н или кто-то другой из мужчин отрекшихся?» — продолжала Айс Седай. «Любой из них способен использовать его не хуже тебя. Подумай о противоборстве с могуществом, от которого ты так легко отказался. Подумай, насколько возрастет мощь тени». «Я почти надеюсь, что кто-нибудь из них явится за Каландором!» Глаза Ранды грозно сверкнули, они казались серыми грозовыми тучами. «Знай, Морейн, что всякого, кто попытается вынести Каландор из твердыни, направляя силу, ждет неприятная неожиданность. Поэтому и думать забудь о том, чтобы забрать меч на хранение в башню. Я не мог установить ловушку, которая отличала бы приспешников Темного от всех прочих. «Сила приводит ее в действие, только сила. И я не покинул Каландор навсегда, только пока я...» Юноша глубоко вздохнул. «Каландор останется здесь, пока я не вернусь за ним. Он будет напоминать им о том, кто я, а покуда они помнят об этом, я смогу вернуться в Тир без всякой армии. Нечто вроде прибежища. И все они, даже а л т е м а и Сунаман, будут меня приветствовать». если конечно алтейма переживет встречу с мужем асунамон сумеет избежать виселицы свет как все запуталось интересно он действительно не смог сделать свою ловушку избирательной или не захотел море начала понимать что ранда не стоит недооценивать но каландору место в башне во всяком случае до тех пор пока этот упрямец не возьмет его снова он сказал только пока я «Пока он что? Он хотел сказать вовсе не то, что сказал, но что же?» «Ну и куда ты собрался? Или намерен держать это в тайне?» Моррейн дала себе слово, что не даст ему удрать в двуречие. Но ответ юноши удивил ее до крайности. «Никакой тайны, Моррейн. Во всяком случае, от тебя и Эгвейн». Он взглянул девушке в глаза и произнес одно слово. о р у и д и н Девушка широко раскрыла глаза, Она была поражена, будто впервые в жизни услышала это название. По правде говоря, и Морейн испытала нечто похожее. Ей почудился тихий ропот среди аильцев, но когда она оглянулась, они шагались с непроницаемыми лицами. Ей очень хотелось отослать их прочь, но Морейн знала, что ей они не подчинятся. А обращаться к Ранду с просьбой она не желала, тем более, что в таком одолжении он запросто мог и отказать. «Ты не аильский клановый вождь», — твердо сказала Айседай юноши, — «и тебе нет нужды им становиться. Тебя касается лишь происходящее по эту сторону драконовой стены, если только...» «Вот оно что. Такие ответы ты получил в Тарангриале. к а й р и н Каландор и р у и д и н Но я же говорила тебе, что смысл их слов смутен и неясен». Ты мог истолковать их неверно, а ошибка может оказаться роковой и не только для тебя. Тебе придется довериться мне, м о р е й н ведь и мне частенько приходилось доверяться тебе. По лицу юноши ничего нельзя было прочесть, в этом он не уступил бы любому Аильцу. — Так я и сделаю, — ответила Айс Седай. — Но если тебе потребуется мой совет, не тяни время, иначе он может оказаться запоздалым. — Я не позволю тебе предаться тени. Ты стоил мне стольких трудов. — Не позволю, как бы дорого мне это ни обошлось.